Часть 4. 2014-2015. Зима. Флора. Мольба. Еще несколько дней после поездки на УЗИ мне казалось, что голова вот-вот взорвется. Почему, почему я не решилась попросить о помощи ни врачей, ни полицию, ни прохожих? Почему упустила такую возможность? Неужели я теперь вообще ничего не могу сделать без его позволения? У меня нет силы, нет воли, одни страхи. Я боюсь его. А еще сильнее я боюсь рожать. Господи, как мне быть? Мои мысли метались по кругу. подобная клумба на краю участка все чаще и чаще пробиралась в голову. Я старательно отскабливала это воспоминание от своих мыслей. Но если вдруг мне это удавалось, его место занимал еще более леденящий страх. Я отчетливо понимала, что умру в родах. И что еще хуже, я видела, что роды эти будут преждевременными, и ребенок тоже не выживет». Раза три в неделю мне начал сниться почти один и тот же сон. Из тумана выходит умершая мама и уводит меня в этот туман. Я иду за ней и оказываюсь у той самой клумбы могилы, про которую так и не решилась спросить у Поленова. Мама приводила меня в это место, а потом, словно прыжком, оказывалась на противоположном краю поляны, смотрела на меня уже оттуда». из еловой темноты, молча и печально, и кивала, как бы говоря, да-да, это тебя ждет, вот твой жребий. Я просыпалась в истерике и поту. Пальцы дрожали, я задыхалась до тошноты. Дошло до того, что стала бояться засыпать, подолгу не ложилась в кровать, и сон настигал меня в кресле или на диване. Если свой ужас, связанный с тем самым местом, я решилась скрывать — то паника и страх перед родами казались мне делом довольно обычным, таким, о котором можно рассказать, которое всем и каждому будет понятно. Маленькая княгиня из «Войны и мира» и Кэтрин в «Прощай оружие», кто не плакал над их судьбой? Судьбой, которую я не должна повторить. «Я вижу страшные сны. Ты должен выпустить меня отсюда». Как можно более спокойно сказала я, когда Б.М. снова появился в моем доме. «Дородов я хочу жить рядом с хорошим роддомом на Севастопольском. Мне нужен контракт с надежным врачом, которому я могла бы позвонить в любое время дня и ночи. Я должна быть там, куда скорая сможет примчаться в течение пяти минут. Если ты всего этого не сделаешь, случится что-то страшное». настолько страшное, что ты никогда не сможешь спать спокойно. Это было в последнее перед новогодними праздниками воскресенье. В комнате уже стояла наряженная елка, и ее гирлянда мерцала тревожными, суетливыми, беглыми огоньками, синими и красными, похожими на маячки скорой помощи. Раньше я не замечала, что запах хвои так похож на больничный хлорный дух». «Весь этот антураж блестящих шариков и золочёных шишек меня совсем не успокаивал, наоборот, выводил из себя». Поленов поморщился. «Невозможно, чтобы ты уехал отсюда, ты же знаешь», — ответил он тихо. «Ты создал такую ситуацию, в которой сможет выжить только один из нас», — вдруг вырвалось у меня. «Если всё будет так, как хочешь ты, меня ждёт смерть. Пока ты жив, ты меня не выпустишь». «Этим ты заставляешь меня желать тебе смерти!» Я слышала свой голос как будто со стороны. Поленов прищурился. «Что?» «Нет, нет, я не хочу тебе смерти. В глубине души не хочу, я же люблю тебя. И благодарна, что окружаешь меня заботой. Но это же нормально, что мне хочется уйти. Или ты завтра же отпустишь меня на свободу, или своими душными объятиями убьешь. Нет». «Тема закрыта еще одно слово об этом и ты меня больше не увидишь холодно отрезал он ну пожалуйста я не убегу я никому ничего не скажу никакой опасности для тебя ведь ты же отец моего ребенка продолжала убеждать я но видела что мои слова не вызывают в нем никакого сочувствия никакого шевеления души даже жалости или желания успокоить и от этого мне стало страшно до оледенения Тело сделалось холодным и жёстким, ладони окоченели, словно обмороженные. Я прижала их друг к другу, и они сами собою сложились в молитвенный жест. «Это моя последняя надежда», — промелькнула в моей голове. «Господи, помоги мне, подскажи правильные слова, чтобы растопить сердце этого человека. Он сам не ведает, что творит, он мой мучитель и одновременно единственный для меня человек в целом мире и отец моего будущего ребёнка». как на кадрах замедленной съемки передо мной прошли все минувшие месяцы, и как еще более замедленную съемку, а точнее, как два стоп-кадра, я увидела этот момент. Поленов, сидящий у перед остывающей чашкой чая, и я, замершая около кухонной плиты с молитвенно сложенными руками. Я бухнулась на колени и поползла к нему, умоляя, причитая, упрашивая, В моей памяти вдруг всплыли какие-то совсем не мои слова, но и не чужие бабушкины. Слыша их в детстве, я даже не пыталась запоминать, но они сами упали вглубь меня, и сейчас вдруг выметнулись наружу и сложились в спонтанную мольбу такой неистовости, что мне казалось, камни должны были расступиться и дать мне дорогу. Даже не так... Взвалить меня на свои плечи и понести на свободу. «Милосердие, двери отверзи, Христом Богом прошу, выпусти меня отсюда!» — причитала я. «Ради его страдания будь милосерден ко мне и нашему ребенку, ты знаешь нужду мою. Посему молю тебя, сохрани меня и младенца нашего. Ты мое упование, отвори свое милосердное сердце!» Бессвязное... около церковное бормотание выплескивалась из меня толчками как будто меня тошнило словами я ловила его взгляд и видела в нем страх отвращение раздражение досаду словом совсем-совсем не то на что надеялась он замахнулся а я смогла только намертво до искр зажмуриться раздался звон и хруст по щеке хлестнула боль Я распахнула глаза и закрыла руками живот, но он в него даже не метил, он продолжил рубить кулаком по столу. Молча и зло. Осколки чашки и блюдца разлетелись в стороны с ледяным дребезгом. Поленов перестал лупасить стол так же внезапно, как и начал. Обмотал окровавленный кулак полотенцем, накинул дубленку, натянул шапку. Ботинки он никогда при входе не снимал, и вышел, хлопнув дверью. «У меня остался кровоточащий шрам на щеке, царапина, видимо, от отлетевшего осколка чашки».